восемнадцатая возможности. Как оказалось, немногом позже Лёха всё просчитал. Он словно заранее знал, как всё получится. Когда ко мне подошёл его секретарь и передал кучу разных бумаг на подпись, я не поверил своим глазам. Он уже успел переложить на меня все полномочия. Мало того, на протяжении нескольких недель все приказы и действия производились от моего имени. А я удивлялся ещё, от чего мне каждый встречный козыряет. Сам того не зная, я стал почти национальным героем, лидером сопротивления, хотя, по сути, ни хрена для этого не сделал. Однако волновало другое, поэтому удивлялся я от силы всего пару секунд, после чего накинулся на изучение фронтовой документации. Ситуация на данный момент выглядела не так уж плачевно. О чем говорили карты сражений? До недавнего времени люди умудрились отжать себе не слабые территории, все они почему-то сосредоточились в европейской части карты. Но и на наших землях имелся довольно серьезный массив крепостей. Просто из-за огромного, пустого пятна казалось, будто у нас ситуация гораздо хуже. Но стоило отыскать закономерность, становилось ясно. Люди старались держаться ближе к морю. Часть центрального региона России и Беларусь отжали немалые территории по берегам рек. Да и чего греха таить. В этих частях всегда было большое скопление народа. Но в связи с этим мы потеряли юг, а вместе с ним и выход к морю. С другой стороны, люди объединились у Балтики и неким лучом по карте протянулись почти до самой Москвы. Если удастся сломить наступление, у нас довольно неплохие шансы вернуть себе значительный надел. Достаточно двигаться на юг и север, постепенно возвращая себе город за городом. Но для этого нужны люди, как можно больше и как можно злее. А где их взять? Довольно большую армию Лехе удалось копить в Минске. Можно задействовать ее на первых этапах контрнаступления. но и без защиты крепости оставлять нельзя. Здесь нужно хорошенько подумать. Второй момент. На карте неплохо отображалась стратегия выродков. Принцип воронки, некого клина. Со всех сторон постепенно стягивали силы, чтобы основную массу атаки сосредоточить на острие. Таким образом они давили все крупные крепости, после чего вновь прибывающие расходились чуть в стороны и добивали мелочь. А когда заканчивали работу, перемещались в пик атакующих, с каждым разом восполняя потери и усиливая армию. Да, оставайся после них, кто живой. Такая тактика – не лучший вариант. Вот только за спиной уродов лишь выжженная земля и куча трупов. Ну и как бы мы ни старались подыхать прежде, чем обратимся, это не всегда получалось, в связи с чем мы все равно попутно пополняли армию тварей. А ту силу, что им удалось скопить на острие, нам вряд ли сломить в честной схватке. Вот и получается, что мы вынуждены отступать – постоянно играя в навязанную чужую стратегию, не в силах изменить ход войны. Судя по всему, уроды конкретно сосредоточили свои силы здесь, откуда и намереваются впоследствии пройти через весь континент, как только пойдёт Минск игла направится вдоль побережья, выбить крупные крепости там, пройдёт по крайнейм из западу через Испанию, Италию и так далее по кругу. Очень похоже на то, как в своё время действовала армия Гитлера. Вот только двигалась она с другой стороны, хотя в сути это не меняет. На данный момент моя выходка позволила слегка обломить острю. Не так, как планировал Лёха, но всё же. И нам бы нужно сейчас закрепить успех, надавить, как следует. Но не видя всей ситуации, я упустил инициативу, поддался порыву и вывел людей из Витебска. Однако не перекинул её в Минск, как это собирался сделать Лёха, а распределил между более мелкими крепостями на юге и севере. знатно усилил припасами. Основное войско урода в сегодняшней ночью должно было впервые ударить по Минску, но никто возле стен так и не появился. Мало того, сквозь Витебск они тоже не прошли, как не появились и в Гомеле, Орше и Великих Луках. Тем не менее, расслабляться пока рано. Любое подобное затишье предполагает дальнейшим бурю. Но с другой стороны, раз уж мы получили лишний день затишья, почему бы им не воспользоваться? Примерные места скоплений тварей нам известны, а соответственно, днём мы вполне себе можем навести немало шороха. Некие меры уже приняты, пора бы испытать то, что мы задумали. Если сработает, у нас появится прекрасная возможность раздавить выродков в защищённые дни, прекратить массированное наступление, остановить войска, разметать по сторонам, после чего обламывать ветку о веткой, двигаясь по спирали. Опыт передадим в другие крепости и распространимся, словно вирус, поглощая всё больше территорий. Собираемся. Отошёл я от карты. Вертолёт прогревать? уточнил секретарь по имени Николай. Все три пусть заводят. В Моделёв пойдём. Сформируй три взвода по 18 бойцов. Я в головном пойду с громом и клеем. В каждый взвод должны входить электрик, два инженера и сапёр. И да, ещё кое-что. Доставь мне любую информацию по бункерам в городе. «И загрузите первую партию пудры». «Понял. Сделаю. Дозаправку в Минске придется организовать». «Организуй. Они смогут вначале нас высадить, затем вернуться». «По регламенту они обязаны дождаться». «Нет. Сделаем, как я сказал». «Принял. Разрешите исполнять?» «Работай». Кивнул я и отправился собираться. Первым делом постучался в соседнюю каюту и крикнул «Макс, собирайся! Боевой вылет!» После чего уже двинул на нижнюю палубу в оружейку. Пацан догнал меня почти сразу, делая максимально сосредоточенное лицо. Только глаза выдавали его истинный настрой, не просто блестели азартом, прямо так и горели. Очень уж ему хотелось всем доказать, что он уже мужчина, настоящий воин. Не понимает ещё своего счастья, фактически упускает детство. Сверстники его мало интересуют, старается проводить свободное время в компании старших, но это пока девчонками не увлёкся. Как только на горизонте замаячит гормональный рост, его быстро переключит. По крайней мере, я на это надеюсь. Вооружившись и нацепив привычную нам экипировку, мы отправились на верхнюю палубу. Хотелось успеть покурить перед вылетом, а Макс, видимо, за компанию. Но Балтийское море встретило нас настолько недружелюбно, что мы вынуждены были вернуться обратно, дабы спрятаться от ледяного ветра. И ведь не сказать, что мы не были готовы к зимним погодным условиям. Однако скверному характеру Балтики на это плевать. Шапка совершенно никак не спасала. Всего минуты хватило, чтобы я перестал её хоть как-то ощущать. Куртка продержалась не намного дольше, продуваемая насквозь. Она даже не пыталась удержать тепло моего тела. Лишь ботинки хоть как-то противостояли натиску холода, да и то, я думаю, долго бы не продержались. Вертолёты уже взбивали воздух винтами, прогревая двигатели. Да и бойцы с тройными вереницами вытягивались в их направлении. «Значит, и нам пора». Я толкнул дверь, прикрыл уши руками и тоже поспешил на посадку. Макс следовал за мной, не отставая. Вскоре к тугому балтийскому ветру присоединился мощный поток от вертолетного винта. Мы быстро ввалились в салон и поспешили закрыть дверь. Здесь хоть и морозно, но все лучше, чем на пронизывающем одежду сквозняке». Я молча перебирал распечатанную на листах формата А4 информацию. Это было всё, что удалось нарыть Калинину за такой короткий срок. Калинин, к слову, это фамилия секретаря. Друзья, как впрочем и все остальные, звали его Калька, потому как он мог с лёгкостью запомнить пару вот таких листов текста слово в слово, прочитав его лишь раз. Невероятное качество в боевых условиях. Однако место ему всё же нашлось. Да и работал парнишка на совесть. Мне он нравился своей исполнительностью и безотказным характером. Никогда не ныл, не жаловался на отсутствие справедливости со стороны начальства. Но, возможно, мы ещё мало знакомы, и он пока не попал под моих настоящих тараканов. Что там? раздался голос в наушниках, и я поднял глаза, чтобы понять, кто говорит. Клей специально руку, понял, тем самым обозначил себя. Немного информации о бункерах в Магилёве. И на хрена нам это? Будем уродов мочить. Место меня ответил Грок. Я правильно всё понимаю? Да, всё верно. Кивнул я и снова уткнул нос в бумаги. Да вы совсем сдурели, что ли? Нас как-то маловато для такой вылазки. Там же сейчас целая армия прячется. Ай, бля, ебальник закрой. Добавил к подзатыльнику Грок. Ты так-то с главнокомандующим разговариваешь. Да я что? Я так поинтересовался. Подчёс своему окошку буркнул тот. В общем, смотрите, Решил я сразу избежать подобных вопросов. Наша задача отыскать бункер, наиболее забитый тварями. Чем больше и крупнее, тем лучше. Я выдержал небольшую паузу, чтобы люди могли высказаться и задать наводящие вопросы. Но все продолжали молчать, слушая установку. Даже Клей не посмел открыть рта, а потом я продолжил. Вот в этих ящиках лежит серебряная пудра. С нами идут два инженера и электрик. Их задача заставить дышать уродам этой пылью. Потери сырья, конечно, будут немалые, плюс нельзя исключать, что воздух в бункер поступает через систему фильтрации. Здесь в дело вступаем мы. Две тройки спустятся в шахту и заминируют систему очистки воздуха. Две тройки прикроют основной выход, а ещё две запасные. Но это больше на всякий случай. Сомневаюсь, что выродки попытаются выбраться наружу днём. Чем больше бункеров по этой схеме мы сегодня обработаем, тем лучше. Не уверен, что всё получится, но попробовать стоит. Высказал своё мнение Клей. Морза, ты когда стал таким умным? Ай, бля, да ты заёб. Ой, простите. Что-то я опять не туда. Значит, ты, Клей, поведёшь людей через вентиляцию. Грок, ты прикроешь основной выход. Я возьму запасной. Птичек отпускаем на дозаправку. Они нас подберут в конце дня. Вопросы в бумагах есть, что дельное? Поинтересовался Грок. Не очень. По большому счёту это бункера гражданской обороны. часть из которых была заброшена еще в мирное время. По военным – только краткая информация. Но нас больше всего интересуют склады госрезерва. Это самые большие подземные сооружения. «До них мы вряд ли сможем пудру доставить», – отозвался один из инженеров. «Там желательно, чтобы принудительная приточная вентиляция работала. Тогда может получиться». «Будем думать, если нечто подобное найдем, в чем я очень сильно сомневаюсь. Склады, как правило, за городом размещались. Уроды тоже могут о них не знать». Да и в стадии эксперимента все сейчас. Так что работаем с тем, что найдём. Хран поможет в случае чего. Подмигнул псу Грок. Подвалы, я так понимаю, не трогаем. Нет, только защищённое убежище. Там, как правило, основная масса плюс офицеры. Вертолёты высадили нас в самом центре, прямо на крышу жилого дома. Сами, конечно, не приземлялись, но мы прекрасно спустились при помощи верёвок. На улицу высыпали всей толпой. где я еще раз озвучил задачи. Для моих, которые уже все слышали, повторения тоже лишним не будет. Два взвода я сразу отправил по известным адресам. Все же кое-какая полезная информация в бумагах обнаружилась, а всю операцию приказал снять на видео для последующего разбора и понимания ошибок. Ну а нам предстояло отыскать бункер самостоятельно. Опять же, изначально информацию я взял из бумаг. Вот только в них были скудные упоминания, мол, находятся в районе стадиона. Больше никакой конкретики, так что мы очень надеялись отыскать его при помощи хана. Перед отъездом я поставил задачу Николаю – нарыть максимальное количество по подземным бомбоубежищам в Беларуси. Раз у нас затишье, будем ежедневно травить уродов, пока они не поймут, что к нам лучше не соваться. По сути, это и был весь мой гениальный план, чтобы выиграть большую, а может и последнюю войну. Правда связан он не только с убежищами. Во время сражения я собирался высыпать серебро прямо на головы атакующих, используя для этого все доступные средства, но я понятия не имел, как оно сработает на самом деле. Помощь Хана не потребовалась. На снегу без труда удалось обнаружить не то что следы, целая тропа вела к неприметной надстройке неподалёку от стадиона. Здесь же, рядом с основным входом, на поверхность выглядывала и шахта вентиляции, забранная металлической решёткой. Такая же наверняка имеется и внутри, а то и не одна, на случай проникновения нежелательных гостей. Плюс ко всему, в конце шахты выход перекрыт герметичной дверцей. Её, конечно, можно подорвать или вскрыть ещё каким-нибудь варварским способом, вот только лишний шум нам не нужен. Начался мозговой штурм. Инженеры предлагали все возможные варианты по вскрытию и проникновению, но все они отмельтались в сторону, потому как Либо подразумевали шум, либо утыкались в разного рода нюансы. Мы ведь даже понятия не имели, в каком состоянии находится бункер. Может, он давно заброшен, а от системы фильтрации там и намека не осталось? Подобные версии тоже озвучивали. Вот только наверняка никто не знал. «Короче, хули мозги ебать!» – выдал Клей. «Ща мы по-быстрому сгоняем и посмотрим, что там к чему. Снимем все на камеру, а там уже будем по факту думать. Идея здравая». Поддержал товарищ игрок. «Ладно, двигай. Только осторожно. Под ноги смотрите. Могут быть ловушки». «Не учи отца!» Ухмыльнулся в ответ он, но поймав мой осуждающий взгляд, быстро поправился. «Все исполним в лучшем виде, шеф». При помощи термитного заряда, который установил сапер, мы освободили первичную решетку. На всякий случай привязали веревку. Мало ли, вдруг уроды предусмотрели подобный ход и срезали скобы. «Да». На разведку отправили двойку, состоявшую из сапёра и клея. Парни отсутствовали минут 20, и мы уже начали волноваться, прикидывая, кого бы отправить на помощь, когда из вентиляционной шахты появилась довольно рожа клея. Готово, ебать. Можете заряжать вашу пудру, выдал он без каких-либо объяснений. Подробности будут, поморщился и уточнил я. Да эти придурки даже люк не удосужили закрыть. Я его слегка толкнул, а он открылся. но мы быстренько фильтр сняли, а бум, на них сюрпризы установил. Если эти олени попробуют их обратно прикрутить, мы еще и на фейерверк посмотрим». «Отличная работа», – похвалил друга я и повернулся к инженерам. «Работаем». Под прикрытием бойцов ребята быстро скрутили улитку принудительной вытяжки с какого-то ресторана неподалеку и притащили ее к вентиляционной шахте. Электрик за пару минут присоединил ее к генератору, И судя по всему, мы бы прекрасно с этим справились своими силами. А вот дальше мы поймали некий ступор. Долго не могли отыскать то, что поможет подать пудру ближе к забору воздуха в шахте. Инженеры утверждали, что просто распылить её сверху толку не даст. Металл попросту осядет кучей на дне, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поиски увенчались успехом, когда дальше по улице обнаружился строительный магазин, из которого мы взяли канализационные трубы. И снова началась конетель. Умные головы выдвинули очередное рационализаторское предложение дотянуть воздушно-канал непосредственно к саму системе вентиляции. Клей даже обдумывать это не стал и уже через минуту перекинул могу через окно шахты. На сей раз вместе с ним отправился один из умников. Трубы им спустили на верёвке, и мы снова в полной неизвестности остались ожидать результата снаружи. Когда оба с довольными рожами выбрались обратно, Мы наконец приступили к последней стадии операции. Всю систему закрепили при помощи скотча, завели генератор и поставили ящик серебряной пудры под трубу забора воздуха. Электрик переключил тумблер, и мы едва успели навалиться на улитку, которая от пускового рывка собиралась ускакать, поломав при этом всю конструкцию. Пудра исчезла за считанные секунды. И для верности мы добавили еще порцию. А затем началось то, что... чего никто из нас даже предположить не мог. Судя по всему, выродки спокойно спали, потому нам удалось беспрепятственно выполнить всю текущую работу. Но когда серебряная пыль проникла в бункер и стала седать на их коже и проникать в лёгкие, выжигая урода внутри, в убежище поднялся такой вой, что его не перекрывал даже громкий треск генератора. Не прошло и пары минут, как распахнулась дверь центрального выхода. Злые повылили наружу, несмотря на то, что сейчас день, а солнечный свет представляет угрозу похлеще. Первый поток выбегающих встретил автоматными очередями, но я остановил парней. Не было никакого смысла тратить патроны. Пудра и солнечный свет прекрасно справлялись без нашей помощи. Кожа урода вдемилась, лица, руки, до да любой открытой участки кожи покрыты волдырями ожогов. Из открытых ртов тоже неслабо чадило, будто перед выходом они сделали по приличной затяжке вейпа. И все это сопровождается хрипами, брызгами крови и попытками разорвать собственную гортань. Паника такая, будто мы сейчас химическое оружие применили, типа зарин или нечто ему подобное. А солнечный свет ставил окончательную точку, превращая выродка в обугленные куски. Никто из нас не ожидал подобного эффекта, Отчего наблюдать за происходящим было немного жутко. Всё закончилось быстро. Каких-то 5 минут плюс-минус, и поток урода высяк. Многие даже не успели добраться до выхода и сейчас корчились в предсмертных судорогах на ступенях. Наверняка и в самом бункере их осталось немало. По самым скромным подсчётам, мы только что уничтожили гнездо на пару сотен особей. Для общей армии это, конечно, пшик. Вряд ли заметят такую потерю, но главное было в другом – затея работает. Да так, что ее эффективность и в сравнении не идет со всем тем, что мы использовали до этого. Даже огонь не наносил настолько колоссального урона. Да, уроды в большинстве своем сгорали, однако лишь в эпицентрах, не имея возможности выбраться из бушующего огня. Но те, кто успевал, довольно быстро восстанавливались, отчего потери составляли максимум 10%. Заходим внутрь. С командой воль я. Нужно понять, что произошло с теми, кто не выбрался. Аспираторы, не забудьте, полагаю, что в наших лёгких этой пыли тоже не место. Один за другим мы осторожно спустились в бомбоубежище. Ближе к дверям приходилось идти прямо по телам, которые всё ещё продолжали дымиться. В свете фонарей продолжала переливаться серебряная взвесь в воздухе, несмотря на то, что улитки давно отключили. трупы родов были повсюду и почти все в одинаковых позах, удерживая себя руками за горло. Я присел возле одного из таких, чтобы получше рассмотреть. Всё лицо в кровавых брызгах, которые летели изо рта. В районе кодэка рваные раны от коктейль. На лице застыло выражение ужаса и непонимания. Едва мы прошли основной зал, как Хан Замир и утробно вот зарычал в сторону выходящего вглубь коридора. Мы быстро рассредоточились по помещению. Взял на прицел опасный сектор. Знаками я отправил тройку бойцов на проверку. И те быстро, но аккуратно, прикрывая друг друга, скрылись за тёмным поворотом, не забывая проверять каждое помещение, что оставляли за собою. Здесь ферма, прилетел громкий крик спустя несколько минут. Человек 20. Мы подходим. Громко повестил своих я, чтобы те не нароком не пальнули. В небольшом помещении, которое некогда было складом, И в самом деле обнаружились люди. Спали они, похоже, прямо на стеллажах и на полу, если судить по брошенным там тряпкам. Сейчас они испуганно жалятся в углу и прикрывали глаза, защищая их от яркого света фонарей. Оборванные, грязные, худые. А вонь стоит такая, что глаза режет. Память тут же подкинула мне, как я сам 4 года назад попал в похожие условия. Вот только мне повезло задержаться там всего на пару недель, а эти, похоже, служили кормом для уродов не один год. Эмоции, что накрыли меня в тот момент, описать невозможно. Внутри всё кипело от ненависти к проклятым выродкам. Если ещё совсем недавно мы с ужасом наблюдали за их страшной смертью, то сейчас мне казалось, что они слишком легко отделались. И вместе с этим Сердце сжималось от жалости к людям, на которых было действительно больно смотреть. Теперь я понимал, каково было советским солдатам, когда они освобождали концентрационные лагеря во время Второй мировой, и почему они готовы были пристрелить каждого, кто носит форму врага. Надите им одежду и вызовите вертолёты, пусть перекинут людей в Минск, севшим голосом произнёс я и с остальными группами свяжитесь, узнайте, как всё прошло. О пленных тоже предупредите, пусть проверят. — Есть, — коротко ответил связист и поспешил на поверхность. — Макс, ты как? — спросил его пацана, лицо которого отображало весь спектр эмоций. — Нормально, — сквозь зубы процедил он. Стальные засуетились, бросились раздевать покойников, потому как других вариантов с одеждой здесь попросту не было. Плены не брезговали и молча облачались в зимние шмотки. Они вообще вели себя странно, словно безвольный скот. Покорно выполняли любые команды. Но если таковые не поступали, просто молча стояли рядом с кучей одежды и смотрели в пол. Движения механические, будто они не живые люди, а сломанные машины. Хотя по факту так и было. Вот только сломались здесь именно людей. Тащила на командующий там там в бункер влетел связист, глаза большие, всего трясёт и кроме как указывать пальцем в сторону выхода и несвязно бормотать, больше ничего не может. Мы не сговариваясь быстро схватили оружие и аккуратно двинулись к выходу. Сам не знаю почему, но я встал во главе группы. Возможно, привычка сработала, но никто моё решение спорить не решился. Замерв у самого выхода, я быстро выглянул наружу, после чего снова спрятался обратно, и лишь через секунду мозг осознал то, что я там увидел. За мной никто не идёт, и не вздумайте проявлять агрессию, как поняли, сухо скомандовал я. А когда получил утвердительный ответ, скинул автомат и подняв руки, выбрался на поверхность. Ох, ебать! Раздался за спиной голос Клея, а вслед за ним шорох и похожие комментарии. И было с чего. Я сейчас сам с удивлением и трепетом рассматривал странных гостей. Описать их было несложно, однако поверить в происходящее очень. Не знаю, может, они для удобства восприятия приняли форму гуманоидов. Но у меня складывалось только ощущение, что на самом деле они должны выглядеть несколько иначе. Если в двух словах, прямо передо мной находились люди, вот только из некой светящейся субстанции, возможно, плазмы. С трастью тупо поздоровался и легонько кивнул, после чего в мозгах взорвалась бомба. Сознание я не потерял. Просто очень резко стало невыносимо больно. А гость закончил с экзекуцией, действительно сменили форму, обратившись обычными шарами, и в мгновение ока скрылись в небе. Колени подогнулись, я уселся в сугроб, зачерпнул пригоршню снега и приложил к колбо. А как только пульсация в висках стала стихать, я вдруг понял, что буквально секунду назад у меня состоялся диалог. Мы получили твоё послание и вынуждены ответить отказом. Но почему? Я могу выиграть. Я вам сейчас докажу. Подави эмоции, человек. Они мешают передаче информации. Ваш разум слишком примитивен. Нам тяжело сдерживать канал. Ты можешь умереть. Да мы и так скоро подохнем. Какая разница? Замолчи и принимай данные. Арендаторы подозреваются в нарушении правил и влиянии на ход игры. Они пытаются сложить всю вину на смотрителя. Он передал информацию, что у вас есть свидетель, связной. Докажи причастность арендаторов к нарушению, тогда мы сможем внести в ваш вид приестор разумных существ меньшей ступени развития. У вас появится шанс самостоятельного развития с полным запретом вмешательства иных цивилизаций. Почему вы помогаете нам? У нас свои интересы в сфере политики и влияния. Тебе не нужно это знать. Прибегий свой гнев, вскоре он тебе пригодится. Арендаторы будут мстить. На открытое вторжение они не решатся. но ответные действия будут. Мы выиграем для вас трое земных суток на решение задачи. Поторопись. Я ошалело хлопал глазами, анализируя разговор, который длился всего лишь миг. Хотя в полной мере разговором это назвать было трудно, однако я помнил каждый посыл, каждое слово. Вот только понятия не имел, о каком свидетеле шла речь. Мозг просто отказывался думать, сильно мешала головная боль. Очередная горсть снега слегка успокоила пульсацию в висках. Я провёл влажной ладонью по лицу, а когда взглянул на неё, обнаружил кровь. Её медный привкус появился во рту, как только я облизал губы. Пришлось слегка запрокинуть голову, чтобы унять кровотечение. А очередная горсть снега легла на переносицу. "Это что такое было? Кто они?" прогремел голос Клея, больно отдаваясь в голове. "Я понятия не имею", прогундосил я. продолжая бороться с потоком крови из носа. «Может, тебе медика позвать?» — поинтересовался Грок, который более спокойно отреагировал на появление гостей. «Лучшая связиста. Пусть вызовет вертушки и с нашими свяжется. Сворачиваться пора. Появились дела поважнее». «Э-э-э-э!» — заорал Клей, снова заставляя меня поморщиться. «Тащите сюда телефониста! Нужно срочно телеграмму отправить!»